«Ладно, — сказал чужак, — предположим, ты и правда знаешь, кто такие шлюхи. Но есть еще куча вещей, о которых ты знать не знаешь. Давай следуй за ним, как Елисей за Ильей. Вот только дай задам тебе один вопросец. Где же глаз божий? Что-то ей его не слышал. Призвал тебя хоть кто-то нынче утром? Или вчера? Или вообще хоть раз в жизни? И тебе сказали, что делать?» «Сегодня даже грома, простого грома и то не было. На небе ни не облачко. Как я погляжу, заключил он, главная твоя беда вот в чем. Мозгов у тебя хватает только на то, чтобы верить каждому его слову». Солнце, как вкопанное, торчало прямо над головой и, затаив дыхание, выжидало полдень. Могила была в глубину фута два, — А надо б футов десять, смотри, не забудь, — сказал чужак и засмеялся. — Старики народ жадный, а чего еще от них ожидать? Да и от всех остальных тоже, — добавил он и вздохнул коротко и сухо, как будто ветер подхватил и бросил пригрышню песка. тарвотер поднял голову и увидел двух человек, идущих через поле, цветных мужчину и женщину. У каждого на пальце болтался пустой кувшинчик из-под уксуса. На голове у высокой, похожей на индианку, женщины была зеленая летняя шляпа. Она на ходу наклонилась, проскользнула под проволокой ограды и прошла через двор к могиле. Мужчина придержал проволоку рукой, перешагнул через нее и двинулся за женщиной и следом. Они не сводили глаз с ямы, а, остановившись на краю, уставились вниз со странной смесью испуга и удовлетворения на лицах. У мужчины, у Бьюфорда, лицо было все в морщинах и цветом темнее, чем шляпа у него на голове. «Старик отошел», — сказал он. Женщина подняла голову и издала полагающийся по случаю протяжный вопль, пронзительный, но не слишком громкий. Она поставила свой кувшин на землю, скрестила руки на груди, затем воздела их к небесам и снова взвыла. «Скажи ей, пусть заткнется», — сказал Тар-Уотер. «Я теперь здесь хозяин, и мне тут всякие черномазы и завывания без надобности». «Я видала его дух, две ночи к ряду», — сказала она. «Две ночи к ряду, и дух его был неупокойный». «Да он помер только сегодня утром», — сказал Тар-Уотер. «Если вам нужно кувшины ваши наполнить, давайте их сюда, а сами копайте, пока я не вернусь». «Много лет он знал, что умрет, заранее знал», — сказал Бьюфорд. «Она его во сне видала несколько ночей к ряду, и дух его был неупокойный. А ведь я его знал, хорошо знал, куда лучше». Горюшка ты мое», — обратилась женщина к Тарвотеру. «Как же ты теперь? Совсем один остался, и никого-то у тебя нет». «Не твое дело», — сказал мальчик, выхватив кувшину у нее из рук, и чуть не бегом побежал к деревьям на краю вырубки, так что запнулся и едва не упал. Выровнявшись, он пошел спокойнее и тверже. Птицы, прячась от полуденного солнца, улетели подальше в лес, и где-то впереди одинокий дрозд повторял одни и те же четыре ноты, а потом каждый раз замолкал, и тогда наступала тишина. тар Таруотер пошел быстрее, потом почти побежал, и через мгновение он уже мчался так, словно за ним гнались». Он скользил по гладким от сосновых иголок склоном, а потом, задыхаясь, цепляясь за сосновые корни, взбирался на противоположный склон. Он проломился сквозь заросли сжимолости, сиганул через песчаное русло полупересохшего ручья и всем телом ударился о высокий глинистый обрыв. В обрыве была ниша, заваленная большим камнем. Здесь старик держал запас выпивки. Тарвотер принялся отваливать камень, а чужак стоял у него за спиной и тяжело дыша повторял «Не все дома! Не все дома! Как пить дать не все дома?» тарвотер отвалил камень, достал из ниши черную бутыль и сел, привалившись спиной к склону. «Псих!» — прошипел чужак, падая рядом. Вылезло солнце яростно белое и поползло сквозь верхушки деревьев над тайником. Семидесятилетний пень уносит пацаненка в лес, чтобы правильно его там воспитать. Вот ты прикинь, а если бы он умер, когда тебе было четыре года, а не четырнадцать, кто бы стал с аппаратом управляться, ты, что ли? Как-то не слыхал я, чтобы четырехлетний пацаненок самогон гнал. Не слыхал о таком отродясь, продолжал он. Ты и нужен-то ему был только для того, чтобы было кому его похоронить, когда пробьет его час, а вот теперь он умер, и нет его... А есть только 250 фунтов человечины, которые нужно убрать с лица земли. А еще представь себе, как он взберенился бы, если бы увидел, что ты их хватанешь глоточек, — добавил он. Хотя он и сам выпить был не дурак. И когда Господь доставал его по самое не хочу, то он пророк не пророк, а надирался. Ха. Он бы, конечно, сказал, что это тебя до добра не доведет, а на самом-то деле просто переживал — как бы ты до того не набрался, что даже и похоронить его будешь не в состоянии. Он говорил, что принес тебя сюда, чтобы воспитать ради святого дела, а дело-то это и заключалось только в том, чтобы ты смог в должную пору похоронить его и крест поставить, чтобы видно было, где он лежит. Самогон гнал, а туда же, в пророке. что не припомню я, чтобы какой-нибудь пророк зарабатывал на жизнь самогоноварением. Через минуту, когда мальчик сделал большой глоток из черной бутыли, чужак сказал тоном чуть более мягким, «Ну вот, глоток другой, никому еще вреда не делал, если, конечно, знать меру». Горло у Тару вспыхнуло так, словно дьявол, по локоть засунул ему руку в глотку и теперь пытался закоктить душу. Мальчик прищурился и посмотрел, на злобное солнце, пробирающееся сквозь верхние ветки деревьев. «Да брось ты переживать!» — сказал друг. «Помнишь тех черномазок, что распевали свои псалмы? Тех, что пели и плясали вокруг черного форда, все как один в хлам? Бог ты мой, они и в половину бы не радовались так искуплению собственных грехов, если б не набрались по верхнюю рисочку. Я бы на твоем месте не стал так носиться с этим искуплением». И гораздо же люди создавать себе проблемы. Тар Уотер неторопливо приложился к бутылке, только раз в жизни он напился пьяным, за что дед отлупил его деревянной планкой, приговаривая «Все, теперь разъест самогон тебе кишки!» и опять наврал, потому что никакие кишки Тар не разъела «Мог бы уже и сам догадаться», — сказал Тар Уотеру его новый друг, «что этот старый пень тебя надул». Прожил бы ты эти четырнадцать лет в городе, как у Христа, за пазухой. А нет, сидел в этом коровнике двухэтажному у черта на рогах. Людей никаких, кроме него, не видел. Да еще и землю с семи лет пахал, как мул. Опять же, откуда ты знаешь? А может, все, чему он тебя научил, вранье? Может, такими цифрами вообще больше никто не считает? Кто тебе сказал, что два плюс два действительно четыре? А четыре плюс четыре — восемь. Может, у других людей другие цифры? Может, никакого Адама и в помине не было? И кто сказал, что Иисус сильно тебе помог, искупив грехи людские? А может, никакого искупления и вовсе не было? Ты знаешь только то, чему старик тебя научил. Но пора бы уже и догадаться, что у него были не все дома. А если уж речь пошла о страшном суде, — сказал чужак, — Так у нас каждый день страшный суд. Разве ты уже недостаточно взрослый, чтобы самому во всем разобраться? Разве все, что ты делаешь, и все, что когда-либо делал, не представало пред глаза твои истинным или ложным, прежде чем сядет солнце? А ты никогда не пробовал послать все к такой-то матери? Не, не пробовал. Даже и мысли такой у тебя не было». «Смотри, сколько ты уже выпил, так может тебе вообще всю бутылку допить?» «Ладно, меры ты не знаешь, ну так и черт с ней. А это вот коловращение, которое идет у тебя в круг головы от маковки, есть благословение Господне, которым Он тебя осенил. Он даровал тебе отпущение, этот старик был камень на твоем пути, и Господь откатил его в сторону». «Ну, конечно, этот труд еще не окончен. Тебе придется совсем убрать его с дороги самому. Хотя главное, он уже хвала ему сделал». Ног Тарвотер уже не чувствовал. Он задремал, голова у него упала на бок, рот открылся, и из накренившейся бутылки по штанам потек самогон. Постепенно струйка пресеклась, жидкость уравновесилась в горлышке, и сочилась теперь капля за каплей, тихо, размеренно, с медовым солнечным блеском. Яркое чистое небо поблекло, заросло облаками, тени расползлись и растворились. Он проснулся, резко дернувшись вперед, перед лицом у него маячило что-то похожее на обгоревшую тряпку. Глаза не слушались, и он никак не мог заставить их смотреть прямо перед собой. — Негоже так делать, — сказал Бьеффорд. «Старик того не заслужил. Вперед надо мертвого похоронить, а уж потом отдыхать». Он сидел на корточках и держал Тарвотера за руку чуть выше локтя. «Подхожу я, значит, к дверям, а он так и сидит за столом. Даже на холод его никто не положил. Если уж ты думаешь его на ночь в дому оставить, тогда бы и положил его, и соли на душу насыпал». Мальчик сощурил глаза, чтобы Бьеффорд не расплывался, и через секунду смог различить два маленьких красных воспаленных глаза. Ему бы сейчас лежать в могиле, он это заслужил. Пожил он хорошо, и в страстях Иисусовых лучше его никто не разбирался. «Черномазый», — сказал мальчик, еле ворочая чужим отяжелевшим языком. «Руки убери!» — Бьюфорд отнял руку. «Надо бы его упокоить!» — Да упокоится он, упокоится. Доберусь я до него, — пробормотал Тар Уотер. — Вали отсюда и не лезь в мои дела. — Никто к тебе и не лезет, — сказал Бьюфорд, поднимаясь. Он постоял минуту, глядя на безвольно притулившееся к обрыву тело мальчика. Голова запрокинулась через торчащий из глинистого склона корень, Челюсть отвисла, и поля, съехавшие на лоб шляпы, прочертили прямую линию поперек лба, чуть выше полуоткрытых невидящих глаз. Тонкие узкие скулы выпирали, как перекладина креста, а щеки под ними запали, как у мумии, словно под кожей скелет мальчика был древним, как мир. «Вот ты нужен! Лезть к тебе!» — бормотал негр, продираясь сквозь жимолость. Он ни разу не оглянулся. «Сам теперь и разбирайся!» Тар Уотер снова закрыл глаза. Проснулся он от того, что рядом надрывно орала какая-то ночная птица. Вопила она не все время, а с перерывами, словно между приступами горя ей требовалось вспомнить, по какому собственно, поводу она так разоряется. Облака судорожно метались по черному небу, а заполошная розовая луна то и дело подскакивала на фут или около того, потом падала и снова подскакивала. Это все потому, — понял он через секунду, — что небо падает на землю, и сейчас совсем его задавит. Через какое-то время птица заверещала и улетела, тар Уотера бросила вперед, и он приземлился на все четыре посреди русла. Луна бледным пламенем горела в лужицах воды на песке, Он вломился в заросли жимолости, и знакомый сладкий запах путался у него в голове с чужим ощущением тяжести. Когда, пробравшись сквозь кусты, он попытался встать, черная земля покачнулась и снова сбила его с ног. Розовая вспышка молнии осветила лес, и он увидел, как со всех сторон выпрыгнули из земли черные тени деревьев. Ночная птица забилась куда-то в самую чащу и снова принялась орать. Он поднялся и пошел по направлению к дому, на ощупь пробираясь от дерева к дереву, и стволы у него под пальцами были сухие и холодные. Вдалеке гремел гром и плясали молнии, освещая ту одну, ту другую часть леса. Наконец он увидел свою хибару, высокий силуэт посреди вырубки, черный и мрачный, и прямо над ним дрожала розовая луна. Он пошел по песку, волоча за собой свою смятую тень, и глаза у него блестели, как две ямки, в край, залитые лунным светом. В тот конец двора, где была начата могила, он даже не посмотрел. Он остановился у дальнего угла, присел на корточке и оглядел сваленный под домом мусор, клетит для цыплят, бочонки, старые тряпки и ящики. В кармане у него лежал коробок деревянных спичек. Он залез под дом и принялся разводить костерки, поджигая один от другого и постепенно выбрался на переднее крыльцо, оставив за собой пламя, жадно вгрызавшееся в сухое дерево и дощатый пол. Он пересек двор и пошел по изрытому полю, не оглядываясь, пока не добрался до леса на противоположной стороне вырубки. Там он повернул голову и увидел, как розовая луна проломила крышу хибары, упала и пышит внутри, и тут он побежал, гонимый сквозь лес, двумя набухшими посреди пожара бесцветными глазами, которые ошарашенно глядели ему вслед. Он слышал, как сквозь черную ночь возносится в небеса огненная колесница. Ближе к полуночи он вышел на шоссе и поймал попутку. За рулем сидел человек, который был торговым представителем завода по производству медных труб во всех юго-восточных штатах. Продавец дал молчаливому мальчику самый лучший, как он сказал, совет, какой только можно дать парнишке, решившему отправиться на поиски своего места в жизни. Пока они мчались по черному прямому шоссе, по обе стороны от которого стояла темная стена леса, продавец сказал, что он убедился на собственном опыте. «Ты не сможешь продать медную трубу человеку, которого не любишь». Он был худ, и его узкое лицо, казалось, усохло до последней степени. На нем была широкополая, жесткая серая шляпа из разряда тех, что носят деловые люди, если хотят быть похожими на ковбоев. Любовь, сказал он, это единственная политика, которая работает в 95 случаях из ста. Идешь продавать человеку трубу, сказал он, справься сначала о здоровье его жены и о том, как поживают детки. Он сказал, в специальном блокноте у него записаны фамилии всех покупателей и членов их семейств, и рядом что с ними не так. Например, у жены одного клиента был рак. Он записал ее имя в блокнот, и рядом с ним слово «рак». А потом, каждый раз заехав в скобиную лавку к этому человеку, справлялся о ее здоровье, пока она не умерла. Тогда он вычеркнул слово «рак» и написал «умерла». — А если они помирают, так и слава богу, — сказал он, — а то ведь разве всех упомнишь? — Мертвым ты ничего не должен, — громко сказал Тар-Уотер, который до сих пор не проронил, считая ни слова. — А не тебе, — сказал продавец, — и это правильно. В этом мире никто никому ничего не должен. — Эй, — сказал вдруг Тар-Уотер и резко выпрямился, так что едва не ударился лицом а лобовое стекло, — мы... «Не туда едем. Мы же обратно едем. Вон опять пожар. Мы ведь от него как раз и едем». В небе прямо перед ними стояло тусклое зарево, ровное и явно не от молнии. «Это же тот самый пожар, от которого мы едем», — сказал мальчик, едва не сорвавшись на крик. «Ты что, рехнулся?» — сказал торговец. «Мы же в город едем. А это свет городских огней. Ты, похоже, вообще в первый раз из дома выбрался». — Ты свернул не на ту дорогу, — сказал мальчик. — Это тот же самый пожар. Продавец резко повернулся, и мальчик увидел его изрытое морщинами лицо. — Еще ни разу в жизни я не ездил ни по той дороге, и ни от какого пожара я не еду. Я еду из Мобила, и я точно знаю, куда еду. А ты ты чего дергаешься? Мальчик уставился на зарево. «Я спал», — пробормотал он, — «и только сейчас проснулся». «А зря ты меня не слушал», — сказал торговец. «Я отдельные вещи говорил. Тебе бы пригодились».